В Риме бытует мнение, согласно которому сельская жизнь, в отличие от городской, способствует телесной крепости и душевным добродетелям. Возможно, происходит это от того, что в сознании большинства людей добродетель неотделим от скуки, а ничего более скучного, чем жизнь в сельской глуши, придумать невозможно. При этом не следует забывать, что речь идет о добродетелях землевладельца, а не землепашца. Каким образом человек, отдавая распоряжение надсмотрщику, надзирающему за полевыми работами, может ощутить благотворное воздействие земли, ускользает от моего понимания. Тем не менее, многие мои сограждане искренне считают деревенскую жизнь панацеей от всех телесных и душевных недугов. «Уезжать мне сейчас никак нельзя, отец», — возразил я. «Ты же знаешь, я занят важным расследованием. Ну, конечно, наблюдать как рабы удобряют навозом виноградники, тоже важное дело. Но прежде чем за него приняться, я хочу завершить начатое. Твои желания никого не волнуют, — отрезал отец. Отец семейства обладает неколебимой и неоспоримой властью над своими детьми, сколь бы зрелых лет они не достигли, — гласит Патриопотестас, основополагающий постулат, на котором основано римское право. Ты можешь дожить до седин, стяжать громкую воинскую славу, завоевав множество провинций. Но если твой отец жив, в глазах закона ты прежде всего его сын. «От того, чем я занимаюсь, зависит безопасность государства», — заявил я. Отец коротко, невесело рассмеялся. «Ты имеешь в виду всю эту шумиху, поднятую вокруг оскорбления ритуала в честь какой-то чужеземной богини?» — Оказалось, все намного сложнее, чем представляется на первый взгляд, — многозначительно ответил я. — Выкладывай все по порядку, — приказал отец. Несмотря на свои годы, он поспевал за мной безо всякого труда. Сказывалась армейская привычка к длительным пешим переходам. Я вкратце рассказал ему о том, что мне удалось выяснить за последние дни, а также поделился некоторыми своими соображениями и гипотезами. О Юлии я решил не упоминать. Вне всякого сомнения, упомяни я только, что эта девушка разделяет мою страсть к расследованию. Отец отнесся бы к ней с предубеждением. «Значит, ты подозреваешь, что за всей этой чередой убийств стоит Помпей?» — проворчал отец, когда я смолк. Лицо его по-прежнему хранило недовольное выражение, но я готов был биться об заклад, что рассказ мой не оставил его равнодушным. Подобно всем прочим представителям аристократической партии, он ненавидел Помпея, справедливо опасаясь, что тот способен узурпировать власть в Риме. Все обстоятельства указывают на него. К тому же в его распоряжении целая шайка этрусских жрецов, и он намерен поселить воинов в своей армии в Этрурии на общественных землях, задумчиво пробормотал отец. — Вот как? — спросил я. — Для меня это явилось новостью. — Да, именно таковы его намерения. — Ты был бы осведомлен лучше, если бы поменьше ползал в вонючих сточных канавах и побольше интересовался политикой. — Но я совсем недавно стал сенатором. Это ничуть тебя не извиняет. — Ответь лучше. Ты сознаешь, что все твои предположения строятся на весьма шаткой основе? — Сознаю, — кивнул я. Внезапно меня пронзила догадка. — Скажи, отец... А какого мнения придерживался капитан относительно поселения для ветеранов армии Помпея? Вопрос мой так удивил отца, что он остановился как вкопанный и уставился на меня, словно перед ним возникло чудное видение, неспосланное богами. Я смахнул кровь с верхней губы тыльной стороной цестуса. Мой несчастный нос, прокушенный Клодием, до сих пор кровоточил. «Надеюсь...» «Головокружительные прыжки твои мысли все же подчиняются определенной логике», — произнес отец. «Капитан решительно возражал против предоставления земли для поселений. Как и большая половина Сената. Но, может, в возражениях капитана было нечто особенное?» За разговором мы дошли почти до дома отца. Должно быть, вместе мы представляли довольно дикое зрелище. Почтенный цензор, облаченный в претексту — и какой-то окровавленный головорез, более всего напоминающий гладиатора, только что завершившего смертельный бой. Всякий, видевший нас, приходил в недоумение, а тот, кто услышал бы, что мы обсуждаем политические дела, наверняка не поверил бы своим ушам. Если мне не изменяет память, капитан утверждал, что подобные поселения нарушат общественный порядок, и обеспечит Помпею мощную военную поддержку, — сказал отец. Впрочем, так говорили все. Думаю, реальная причина, заставлявшая капитана протестовать против поселений для ветеранов, заключалась в следующем. Семья его арендует огромный участок общественной земли в Этрурье. Если закон о военных поселениях будет принят, земля эта будет нарезана на куски и передана бывшим легионерам. Я довольно усмехнулся и тут же сморщился от боли в разбитых губах. Итак, семья капитана на протяжении нескольких поколений хозяйничала на государственных землях, выплачивая республике смехотворно низкую арендную плату, установленную более ста лет назад. — Почти двести лет назад, — уточнил отец. — Вот они возвышенные и патриотические соображения, которыми руководствуются наши благородные сенаторы, — изрек я. — Вскоре ты узнаешь, что в Сенате и не такое бывает, — буркнул отец, — если, конечно, будешь еще жив. Мы подошли к воротам его дома. — Ты не мог бы послать ко мне домой раба? — попросил я. — Надеюсь, этот бездельный Гермес уже вернулся домой и принес мою тогу. Пусть раб передаст, что он должен встретиться со мной у Асклепиода и принести мне чистую тунику. Мальчишка знает, где живет Асклепиод. Отец хлопнул в ладоши, и назов незамедлительно явился раб которому я дал соответствующее распоряжение раб отправился выполнять поручение а мы вновь вернулись к излюбленной всеми римлянами теме разговора политике а как относятся к вопросу о поселениях цезарь спросил я «Ну, в качестве защитника интересов простонародье он естественно выступает за предоставление земель ветеранам надо сказать сам он арендует земли в компании От Рима не так близко, но более плодородной почвы не сыскать во всей Италии. — Судя по всему, Помпей и Цезарь никак не связаны, верно? — размышлял вслух я. — И все же я почти уверен, эти двое заключили между собой какой-то сговор. — Они оба утверждали, что поселения будут способствовать военной мощи государства, — ответил отец. — Тем временем я наблюдал, как кровь из моих ран капает на плиты Атрия. «Если верить Помпею и Цезарю, военные поселения станут чем-то вроде школы для взращивания будущих солдат», — продолжал отец. По крайней мере, они говорили об этом в один голос. Несмотря на свое плачевное состояние, я разразился саркастическим хохотом. «Что за чушь! Мы все так любим порассуждать о старых добрых временах, о добродетелях, которые завещали нам отцы-основатели». А о трудолюбии италийских крестьян, этой главной опоры государства, неужели кто-то серьезно считает, что времена можно повернуть вспять? Неужели мы, римляне, уподобимся некромантам, которые оживляют мертвецов, дабы услышать их пророчество? Рассчитывать на то, что закаленные в боях воины ограничатся идиллической сельской жизнью, чистой воды безумия, и еще большее безумие думать, что они будут растить сыновей для римской армии? Пройдет несколько лет, и все бывшие легионеры продадут землю, а сами пополнят ряды городских бандитов. Им не потребуется много времени, чтобы понять, вкалывая на своих виноградниках до седьмого пота, они останутся бедняками, тогда как уличный разбой дает возможность быстро разбогатеть. — Ты сам говоришь, прежде чем они бросят землю, пройдет несколько лет, — возразил отец. — Это вполне достаточный срок, — для того, чтобы Помпей успел осуществить свои планы. — Полностью с тобой согласен. — А что сделал бы ты, дабы изменить существующий порядок вещей? — покраснев от волнения, выпросил отец. — Прежде всего, отменил бы Латифундии, — заявил я. — Запретил бы ввоз в Италию новых рабов и продажу ее жителей в рабство. Обложил бы крупные земельные владения таким высоким налогом, что хозяевам пришлось бы продать излишек земли. «Обложить налогом римских граждан?» Не веря своим ушам, переспросил отец. «Это невозможно. Другого выхода нет», — отрезал я. «Как правило, я не позволял себе говорить с отцом в столь резком тоне, но пережитое потрясение, усталость и кровопотеря сделали меня более прямолинейным. Всем...» «Землевладельцам я выплатил бы весьма умеренную компенсацию, а их рабов выдворил бы за пределы Италии», — продолжал я. «Избыток рабов — вот корень большинства наших проблем. Правда состоит в том, что мы, римляне, слишком обленились и отвыкли работать. Все, на что мы способны, воевать и грабить, прочее за нас делают рабы». «Я слышу речь безумца», — вздохнул отец. Клодий и Цезарь вдвоем не могли бы наградить столько ерунды, сколько наговорил здесь ты. Я вновь расхохотался, но на этот раз смех получился каким-то дребезжащим. Ты же знаешь, отец, я не сторонник крайних мер. Я никогда не выйду на улицу поднимать мятеж, поскольку уверен в его бессмысленности. Любые реформы приведут к новому кровопролитию, а крови мы видели более чем достаточно». Если ты понимаешь это, не распускай свой язык. Боюсь, когда-нибудь он тебя погубит. Возможно, ты будешь столь любезен, что одолжишь мне носилки и нескольких рабов, — спросил я. Чувствую, что продолжать разговор дальше у меня уже нет сил. Своим ходом я вряд ли сумею добраться в Заречье. Да, конечно. Отец позвал раба и велел ему приготовить носилки. Поднялась суета. Про себя я отметил, что к старости характер отца становится мягче. В былые времена, в ответ на мою просьбу о носилках, он поведал бы, как некогда, получив в бою раны намного тяжелее моих, проделал целодневный пеший переход в полном вооружении. Ну, возможно, он ничуть не преувеличивал. Что ж, я никогда и не претендовал на то, чтобы соревноваться с людьми старой закалки по части выносливости. Путь в школу гладиаторов я провел в полудреме. Мерно покачиваясь в носилках, грелся на солнышке, лучи которого проникали сквозь балдахин, и припоминал все испытания, выпавшие сегодня на мою долю. Про себя я поблагодарил Лукулла за славное вино. Если б не это добрая кекубанская, подкрепившее мои силы, я давным-давно лишился бы сознания. Когда забытье наконец овладело мною, Боги послали мне удивительные видения. Передо мной предстала богиня Диана в короткой тунике охотницы. В руках у нее был лук, за спиной колчан со стрелами. Мгновение, и богиня превратилась в Клодию, которая смотрела на меня и издевательски хохотала. Клодия и прежде нередко находила поводы, чтобы посмеяться надо мной. Я уже собирался сказать ей, что она мерзкая шлюха, как вдруг увидел, что передо мной уже не Клодия, а Фауста. Она что-то произнесла, но я не сумел разобрать слов. Прежде чем я успел переспросить, Фауста превратилась в своего брата Фауста. Учитывая существующее между близнецами сходство, превращение далось ей без труда. Фауст что-то протягивал мне. Я обратил внимание, что пальцы у него унизаны кольцами — Как странно пронеслось у меня в голове, ведь он служит в армии. А в воинском деле кольца — большая помеха. Особенно кольцо с отравой, такое громоздкое и неуклюжее. Меж тем произошла очередная медмархоза. Место Фауста занял Аппи Клавдия Нерон. Он что-то сжимал в руках. Я чувствовал, он отчаянно хочет, чтобы я забрал это у него. Бедняга пытался что-то сказать... Несмотря на то, что горло у него было перерезано, а на лбу темнела вмятина. Внезапно за спиной Нерона выросла гигантская тень. То был чудовищный зверь на четырех лапах, одна из которых сгребла Нерона, прежде чем он успел передать мне то, что сжимал в руках. С содроганием взглянув в морду зверя, я понял, что это цербер, неумолимый страж, охраняющий вход в царство мертвых. Этого монстра называют псом но никогда прежде мне не доводилось видеть пса о трех головах к тому же столь исполинских размеров приглядевшись получше я заметил что это вовсе не собачье а человеческие головы цербер превратился в подобие египетских божеств соединяющих в себе людей и животных одна из его голов принадлежала красу который не сводил с меня холодных голубых глаз вторая принадлежала помпею На губах его играла язвительная усмешка. Третья голова оставалась в тени. Я никак не мог разглядеть, чья она. Я догадывался лишь, что тот, кто находится посередине, повелевает двумя остальными. Иначе и быть не могло. Внезапно трехглавое чудовище заслонил чей-то стройный силуэт. То была Юлия. Она протянула руку и коснулась моего плеча. — Децей! — Асклепиот слегка потряс меня, взяв за здоровое плечо. Лицо его расплывалось у меня перед глазами, и лишь через несколько мгновений обрело отчетливые очертания. — Лучше бы на твоем месте была Юлия, — пробормотал я. «Что — Что? Обрамленная изящной бородкой лицо Асклепиода выражало тревогу и озабоченность. — Не ожидал, что ты вернешься так скоро, Дэци. Со вздохом произнес он, и, обернувшись, сделал кому-то знак подойти. На зов явились два гладиатора, которые подняли меня с носилок с такой легкостью, словно я был малым ребенком, и отнесли в комнату врача. Там слуги Асклепиода, привычные к подобной работе, проворно раздели меня и обмыли рану. — Снова принялся за старое, да? — проворчал Асклепиод, осматривая мое плечо. Ну, с этим понятно. А что это за отметина у тебя на лице? Неужели следы человеческих зубов? Точнее сказать, это зубы грызуна, не то крысы, не то хорька, принявшего человеческое обличие, буркнул я. Мой друг, сосредоточенно ковыряясь в ранах, заставлял меня кусать губы от боли. Ему самому этот процесс, казалось, доставлял удовольствие. Ну что ж, придется тебя заштопать заявил он, закончив осмотр. «Обещаю, ты будешь жить, и даже с горем пополам сможешь двигаться Боюсь, только женщины, увидев твой многострадальный нос, будут в ужасе разбегаться. Кстати, о женщинах. Кто такая Юлия?» безмолвные рабы приготовили все необходимое изогнутые иглы самого зловещего вида, нити из конского волоса и бронзовые щипцы. «По пути сюда я задремал» и видел странные видения. Пробормотал я, отводя взгляд от этих орудий пытки. Во сне ко мне явилась одна из моих знакомых по имени Юлия. — Видно, ты питаешь к ней особо нежные чувства. Если предпочел бы ее общество моему даже сейчас, когда тебе необходима врачебная помощь, — усмехнулся Асклепиот. — Говоришь, видел странные видения. Я небольшой мастер по части толкования снов, — но могу направить тебя к настоящим знатокам. Но то, что я видел, нельзя назвать сном, просто картины, сменяющие друг друга, настолько отчетливые, что мне казалось, все это происходит наяву. Я говорил все это главным образом для того, чтобы отвлечься и не наблюдать за действиями асклипиода. Не имею привычки пересказывать собственные сны и отнюдь не отношусь к числу тех, кто считает, что все неспосланные нам видения — обладают тайным смыслом. Проснувшись, я, как правило, не помню, что видел во сне, а те обрывки, что сохраняются в моей памяти, скушны и однообразны. Однако при особых обстоятельствах, к их числу относятся раны, кровопотери и прочие телесные немощи, боги порой посылают мне яркие и причудливые видения. Я подробно пересказал свой сон Асклепиоду, который слушал, по обыкновению почесывая подбородок и понимающе кивая. Когда я кончил, он вновь взял в руки иглу, и пытка продолжилась. В том, что во сне ты видел людей, с которыми встречался в последнее время, нет ничего необычного, задумчиво изрек Асклепиот. Подобный сон никак нельзя считать дурным предзнаменованием. А вот появление мифического животного — это куда более важно. Быть может, Цербер имеет для римлян какое-то особое значение, неизвестное нам, грекам? — Откуда мне знать? — покачал головой я. — Все, что я могу сказать о Цербере, он служит Плутону, повелителю подземного мира, который не позволяет душам умерших покидать свое царство, а живым входить туда. — Да, вы называете этого бога Плутоном. Он чем-то отличается от нашего Аида? Главное отличие состоит в том, что Плутон не только бог мертвых, но и бог, дарующий богатство. У нас бог, дарующий богатство, тоже зовется Плутон. Его часто путают с Плутусом, сыном богини Деметры, который считается воплощением богатства. Дело в том, что оба этих имени происходят от греческого слова, означающего богатство, и Асклепиот — это «Осекся, потому что я завизжал не хуже Клодия, получившего по яйцам». Увлекшись своей лекцией по мифологии, мой друг вонзил иголку слишком глубоко. «Ох, прости!» — буркнул он. «Ничего, я готов потерпеть, если это доставляет тебе удовольствие», — съязвил я. «Да, я всегда увлекался мифологией», — заявил Асклепиот, специально делая вид, будто не понял моей колкости. «Полагаю, смысл твоего ведения можно истолковать следующим образом». Главной движущей силой всех событий, которые ты расследуешь, является стремление к богатству. Ну, стремление к наживе — первопричина почти всех заговоров и политических козней, — возразил я. Мне более важно представляется то, что во сне моем Цербер имел три головы. Три головы на одном теле — тут явно есть тайное значение. Ну, две головы принадлежали Помпею и Красу, которые в прошлом были твоими врагами. — А третью ты не сумел разглядеть? — Нет. Я лишь понял, что она важнее двух остальных, и что она повелевает ими Странно, не правда ли? Кто может повелевать Помпеем и Красом? Я так понимаю, это был не Клодий? Хотя он наверняка преследует тебя даже во сне. Если бы не страх причинить себе боль... — Я непременно расхотался бы. — Нет, этот трусливый подонок Клодий вряд ли годится на роль повелителя. — Хорошо, пока оставим это. — Меня заинтересовал еще этот несчастный юнец, — опекла в день Ирон. — Ты говоришь, он хотел что-то передать тебе, пока злобный триглавый зверь не сгреб его лапой? — Хотелось бы мне знать, что это было, — проронил я.